Глава 16 Раннее утро Хоксен сидит в офисе Спринглайфа и мрачно глядит на сейф. Ему бы сейчас забивать грозбух выдуманными цифрами и успеть все сделать до прихода мистера Лейка. Но мысли заняты железным шкафом, который, будто издеваясь, неподвижно стоит в дыму бесполезных ритуальных воскурений. После того случая на якорных площадках сейф постоянно заперт. Заморский дьявол вечно висит у старика над душой, допекает щитами, вечно что-то выпытывает. А навозный царь ждет. Хоксен встречался с ними еще дважды, пока не торопит. Но явно теряет терпение и, похоже, хочет взять дело в свои руки. Шансы на успех тают. Хоксен упрятывает в столбцы грозбуха деньги, которые заработал сам от покупки временного вала. А может просто обчистить сейф, рискнуть, хоть его и станут подозревать. На фабрике есть инструменты, которые прожгут сталь за несколько часов. Может, так будет лучше, чем дожидаться, когда крестный отец всех крестных отцов сам все устроит. Хок Сэн прикидывает варианты и понимает. В любом случае рискует так, что оторопь берет. Если сейф найдут вскрытым, объявлениями о розыске старого китайца увешают все столбы, а быть врагом заморских демонов сейчас крайне опасно. Власть Акарата растет, а с ним и влияние фарангов. Что они день, то новости об очередном унижении белых кителей. А вот на днях бангкокского тигра постригли в монахи и лишили семьи и собственности. А если мистера Лейка просто устранить? Нож под ребра в переулке и готово. Проще некуда, да и недорого. Чань Хахатун с удовольствием все сделает за пятнадцать батов. И заморский демон больше не помеха. Он вздрагивает от стука в дверь и торопливо прячет свежезаполненный грозбух под столом. Войдите! На пороге возникает май. Тощая девчонка со сборочной линии. И делает вай. Хоксену спокойно выдыхает. «Кун, у нас там загвоздка. И в чем же дело? спрашивает он, оттирая чернила с пальцев. Мельком оглядывая помещение, Майя говорит, «Лучше, если вы сами посмотрите». Хоксен чувствует, что она явно напугана, и от этого ему делается не по себе. Совсем еще девочка. Старик ей слегка покровительствовал, даже выдал небольшую премию за то, что ползала по узким тоннелям в подполе, когда чинили главный привод фабрики. И все-таки нечто в ее поведении заставляет вспомнить тех малайцев, которые однажды восстали против его народа. Тогда рабочие Хоксена, прежде благодарные и покорные, вдруг перестали смотреть в глаза хозяину, а ему не хватило проницательности увидеть грядущие перемены и понять, что дни малайских китайцев сочтены, и даже его — Человека высокого положения, который не жалел денег на благотворительность, а детям своих рабочих помогал будто своим, хотят обезглавить и выбросить в сточную канаву. И вот теперь Майи. Она явно что-то скрывает. Значит, такой способ выбрали прийти по его душу. Хитрость. Сделали наживкой вроде бы безобидную девочку. Стало быть, такой финал у истории желтобилетников. Интересно, кто за этим стоит, навозный царь? Хоксен, напустив на себя безразличный вид, садится поудобнее. «Если есть что сказать, говори здесь». Ее неуверенности еще больше выдает страх. «А Фаранг тут?» Часы на стене показывают шесть. «Будет только через час или два. Рано не приходит». «Пожалуйста, пойдемте». Хоксен встает. «Какая милая девочка». Естественно, прислали симпатичную, невинную. Он делает вид, будто почесывает спину, а сам незаметно достает из-под рубашки нож и шагает навстречу. Подойдя почти вплотную, старик хватает девушку за волосы, притягивает к себе и прижимает лезвие к ее шее. «Кто тебя прислал? Навозный царь, белые кители, кто?» Майя судорожно открывает рот, хочет вырваться, но не может. Иначе порежет горло. «Никто!» «За дурака меня держишь!» Хоксен прижимает нож так сильно, что надрезает ей кожу. «Кто?» «Никто, клянусь!» Девушку трясет от страха, но старик не выпускает. «Есть что сказать! Может, какая-то тайна, которую мне нельзя знать, говори!» Ей больно от врезавшегося в горло лезвия. «Нет, кун, клянусь, никаких тайн, только... только...» «Что только?» Она повисает у него на руке и шепчет. «Белые кители, если узнают...» «Я не белый китель!» «Кит! Кит и Шеримуанг! Они болеют! Они оба болеют! Пожалуйста! Я не знаю, что делать! Я не хочу потерять работу! Как мне быть, прошу вас, не говорите Фарангу! А то он закроет фабрику! Это любой знает! Моей семье нужны деньги! Пожалуйста!» Май всхлипывает, обмекает, забыв о ноже, держится за Хоксена и умоляет его, будто своего спасителя. Оморщившись, он прячет оружие и вдруг ощущает себя древним стариком. Вот так-то жить в вечном страхе. Начинаешь подозревать тринадцатилетних девчонок. Думать, что та, кто тебе почти как дочь, замыслила тебя убить. Ему гадко. Он не может посмотреть Майе в глаза. Надо было сразу сказать. Ворчит Хоксен и засовывает нож за пояс. Дура, нельзя о таком молчать. Давай, показывай своих приятелей. Девочка старательно утирает слезы. Она уже не держит зла, быстро подстраивается под обстоятельства, как любой кто молод. Беда миновала и теперь Май покорно ведет старика за собой. Приходят первые рабочие. В огромное помещение сквозь распахнутые ворота бьет солнце. В воздухе кружит пыль и частицы сухого навоза. Девочка шагает прямиком в разрезочный цех через зал очистки, распинывая кучки светлого порошка. Отходы производства. От водорослей, сохнущих на сетках под потолком, исходит тяжелый морской запах. Майя ведет Хоксена мимо вырубного пресса и пролезает под конвейером, по другую сторону которого тянется ряд резервуаров полных соленой воды и живых организмов. Впрочем, больше половины явно не в порядке. Слой водорослей едва скрывает поверхность, хотя за ночь должен был вырасти дюймов до четырех. «Вот», — шепотом говорит Майя, показывая на лежащих у стены кита и шримуанга, Они смотрят на Хоксена мутными глазами. Старик осторожно присаживается на корточки, стараясь их случайно не задеть. «Питались вместе?» «Вряд ли. Вроде не друзья». Себескос, Пузырчатая ржа?» «Да нет же, старый я глупец. Крови на губах нет, значит, что-то другое». Кит стонет, пробует встать. Хоксен, отпрянув, невольно подносит руки к своей рубашке, хочет их вытереть. А это чем занимается? Спрашивает он, показывая на Шримуанга, который выглядит еще хуже Кита. Ммм, вроде под кормкой. Сыпал в водоросли рыбную муку. Хоксен так и обмирает от ее слов. Два заразных тела лежат прямо у баков, которые он сам едва заставил нормально работать. Из кожи вон лез лишь бы порадовать мистера Андерсона. Неужели это совпадение? Теперь он смотрит на помещение совсем иначе, со страхом. Излишки воды из баков собираются в луже вдоль ржавых стоков, и в них тоже растут водоросли, питаясь просыпанным полкормом. Если в одном из резервуаров болезнь, то ее разносчики сейчас повсюду. Хоксен инстинктивно отряхивает ладони, но тут же замирает от мысли еще более ужасной. На руках остался серый порошок из комнаты очистки. Он раздвигал занавески, когда шел сюда. Зараза везде! Под потолком темнеют этажи сушильных сеток, по которым размазана черная масса водорослевой пены. Рядом с его ногой падает капля, и тут старик осознает звук, который прежде, когда фабрика была забита людьми, никогда не слышал. Утренняя тишина наполнена тихим перестуком дождя, падающего с этих сеток. Он вскакивает, стараясь придушить приступ паники. — Не глупи! Откуда ты знаешь, что это именно водоросли? У смерти много лиц. Тут может быть любой другой вирус. Кит дышит часто и тяжело, с хрипами, горуть ходит ходуном. «Думаете, пандемия? Всеобщая эпидемия?» — спрашивает Май. «Не смей такое солу говорить!» — шикает на нее Хоксен. «Демонов хочешь накликать? Белых кителей?» «Если хоть кто-нибудь узнает, фабрику прикроют, и мы будем голодать, как желтобилетники!» «Но...» В главном цехе слышны голоса. «Ну-ка, тихо!» Он лихорадочно обдумывает положение. «Если белые кители устроят расследование, это будет катастрофа. Повод мистеру Лейку закрыть фабрику и уволить старика, отправить его обратно в башни». Голодать и умирать. Умирать, подойдя так близко к цели. Слышно, как ревут мегадонты, как рабочие громко приветствуют друг друга, шире открывают ворота, как кто-то, проверяя готовность, грохотом запускает маховики. «Что нам делать?» — спрашивает Майи. Хокса оглядывает пустующий показал. Кругом только баки и механизмы. «Только ты знаешь, что они болеют?» Она кивает. «Да, увидела, когда пришла». «Точно!» «По дороге ко мне никому не говорила. Никого тут больше не было. Может, кто-то увидел их и решил поскорее уйти?» «Я одна пришла. Меня самая самой окраины один фермер подвез. На лодке по клонгам. Я всегда так рано». Хок -сен переводит взгляд с двоих больных на девушку сейчас тут четверо четыре он хмурится несчастливое это число четыре четверка смерть лучше бы три или два или один идеальное количество людей если надо сохранить тайну он машинально нащупывает нож и смотрит на май дреное это дело но четверка еще хуже Ее длинные черные волосы стянуты на макушке в аккуратный узел. Рядом с механизмами по-другому нельзя. Открытая шея, доверчивые глаза. Коксен снова смотрит на лежащие тела и размышляет над зловещим числом. Четыре. Четыре. Четыре. Лучше бы один. Один — самый хороший вариант. Вздохнув, он принимает решение. «Иди-ка сюда». Май медлит. Хоксен хмурится и жестом подзывает ее ближе. «Тебе еще нужна работа?» Она робко кивает. «Тогда подойди». «Вот этих двоих надо в больницу, понимаешь? Здесь мы им не поможем. А то, что больные лежат прямо у резервуаров с водорослями, «Плохо уже для нас с тобой, если, конечно, мы по-прежнему хотим тут работать. Поэтому хватай их и веди к боковой двери. Не к воротам, а к боковой. Я тебя там встречу. Пойдешь под конвейером, по техническому проходу. К боковой. Запомнила?» Она неуверенно кивает. Хоксон показывает на больных и, подгоняя девушку, хлопает в ладоши. «Быстро, быстро! Если надо, волоки их. Скоро придут люди. Один-то человек толком не умеет хранить тайну, а нас тут аж четверо. Пусть этот секрет будем знать только мы двое. Все лучше, чем четверо». Четыре. Смерть. Май испуганно сквозь зубы втягивает воздух, потом присаживается и решительно обхватывает кита. Хоксен смотрит, все ли она правильно делает и выходит. В главном цеху рабочие еще только завтракают весело болтая. Никто не спешит. Тайцы ленивые. Китайцы-желтобилетники давно бы уже трудились, и давно бы испортили старику всю конспирацию. В какой то веки Хоксен рад, что работает с тайцами. Но времени все равно мало. Он подходит к боковой двери. Узкий, зажатый фабричными стенами переулок пуст. Старик, прихрамывая, выбегает на улицу Пхошри, забитую ларьками с едой. Над кастрюлями с лапшой стоит пар, кругом бегают оборванные дети. Сквозь прогал в толпе он замечает рикшу. Вэй! Самло! Самло! Постой!» На повозка уже слишком далеко. Хоксен ковыляет на середину перекрестка. Глядит по сторонам, и Машет другому Рикше. Водитель смотрит, нет ли поблизости конкурентов или Нива подкатывает, точнее, съезжает, пользуясь уклоном дороги. Быстрее! Ваи дьяне, сучи ты сын. Тот пропускает оскорбления мимо ушей и также неторопливо останавливается. Вызвали меня, кун?» Старик влезает в повозку и машет в сторону переулка. «Поспешишь, будут тебе пассажиры!» Водитель, кряхтя, заруливает в узкий проезд, протяжно поскрипывает цепь. Хоксен скрипит зубами от злости и поторапливает. «В два раза больше заплачу, только быстрее!» Тот, начиная давить на педали чуть сильнее, и все равно повозка ползет не быстрее Мегадонта. Впереди возникает май. Старик испуганно думает, не сглупила ли она, не вытащила ли тело раньше времени. Но кита нигде не видно. Только когда Рикша подъезжает ближе, девушка вытаскивает наружу безвольное тело первого работяги. Водитель смотрит подозрительно, но прежде чем успевает возразить, Хоксен хватает его за плечо, цедит сквозь зубы. «Втрое заплачу» и запихивает кита на сиденье. Май исчезает за дверью. «А что это с ним?» — спрашивает водитель. «Напился. Он и еще его друг. Начальник увидит — уволит». «Как ты не похож на пьяного?» «Похож. Нет. У него как будто...» Хоксен бросает на него грозный взгляд. «Белые кители схватят тебя точно так же, как и меня. Он в твоей повозке и дышит прямо на тебя». Водитель испуганы и пятится. Старик, не сводя с него, глаз кивает. «Вот так-то!» «Поэтому рассуждать тут нечего. Я сказал, пьяные! Когда приедешь, заплачу втрое!» Май вытаскивает второго. Они складывают его рядом с первым. Ее Хоксен тоже сажает в повозку и говорит. «Вези в больницы, но в разные! Ясно?» Она судорожно кивает. «Вот и молодец! Соображаешь!» Старик отходит. «Поехали, быстро! Жми!» Водитель трогает и теперь давит на педали куда старательнее. Головы троих пассажиров и человека за рулем подпрыгивают в такт кочком. Хоксен хмуро глядит он вслед. «Опять четверо!» «Что за проклятое число?» Он, упрятывает свою паранойю подальше и размышляет о том, как у него, старика, который шарахается от каждой тени, в эти дни вообще выходит продумывать каждый следующий шаг. не лучше ли, если Май, шримуанг Шри Муанг будут кормить красноперых рыб в мутных водах Чао-Праи? Не станет ли ему спокойнее, если их отрубленные руки и ноги обгладает стая быстрых карпов? Четыре. Смерть. Ему делается дурно при мысли о том, что больные находились совсем рядом. Он машинально вытирает ладони о штаны. Надо бы вымыть себя как следует хлорным отбеливателем. Вдруг поможет. Рикша с зараженным грузом исчезает за поворотом. Хоксен идет обратно на фабрику, где рабочие громко приветствуют друг друга и для проверки запускают на холостом ходу дребезжащие машины. Лишь бы случайное совпадение, лишь бы обошло конвейер стороной.